Глава 6. Рука об руку они вышли из под арки и неспеша направились в сторону дома девушки. Проходя мимо сожравшего деньги Карима терминала, парень с трудом подавил желание еще разок хорошенько пнуть его ногой. И если бы не его прекрасная спутница, он точно сделал бы это. «Зачем ты пинал автомат?» – спросила Настя, проследив за его взглядом. Карим рассеянно посмотрел на нее, поймав себя на легком стыде от своего поступка. Должно быть, со стороны это было то еще зрелище. «Мне надо было срочно позвонить, а эта тупая машина отключилась с моими деньгами внутри», — коротко объяснил он. «Понятно», — кивнула девушка. «А я подумала, что ты хулиган какой-то или псих». «Нет, я нормальный», — улыбнулся ей парень, возвращаясь мыслями к звонку Марго. «Ты можешь позвонить с моего телефона, если тебе нужно». Предложила девушка, протягивая ему тонкий изящный гаджет известного бренда. Спасибо. Парень осторожно взял трубку из тонких пальчиков, после чего быстро по памяти набрал номер Ефима, но вместо него на звонок ответила Марго: Это Саша! Произнес он, когда услышал в трубке ее голос. Саша, ты приедешь или нет? Я не могу до тебя дозвониться. Что у тебя с телефоном? Взволнованно затараторила девушка. «Баланс на нуле. Ты лучше скажи, где все? У мажора никого. И куда я должен приехать?» «Да откуда же мне знать, где все?» В голосе Марго звучала откровенная паника. «Приехать ко мне домой, конечно. Родители скоро приедут. Я не знаю, что мне делать». «Тихо, Марго!» Грубо прервал ее Карим. «Ты можешь спокойно объяснить, что случилось?» «Да». Девушка сбавила тон, и в трубке послышался тихий всхлип. Степа пришел ко мне около часа назад, весь в крови, его, похоже, избили. Он потерял сознание ненадолго, я откачивал его на нашатырем. Теперь лежит, плохо ему. Я хотела скорую вызвать, но он не разрешает. И в больницу ехать не хочет. Я не знаю, что мне делать, Саш, вдруг он умрет». На последней фразе голос девушки сорвался на рыдание. «Успокойся, все с ним будет в порядке». Твердым голосом произнес Карим, хотя в груди все словно стянуло узлом от тревоги. «Я сейчас приеду». «Давай быстрее», — попросила Марго. Карим отключился и вернул Насте ее телефон. «Что-то случилось?» Участливо поинтересовалась она. «Да, мне ехать надо». Саша взял девушку за руку, оглядываясь по сторонам. «Где ты живешь?» «Да вот, через двор», — указала рукой девушка на один из домов. Не переживай, я дойду сама. Нет. Карим быстрым шагом направился в указанном направлении, крепко держа ее за руку и увлекая за собой. Настя едва поспевала за ним, быстро переступая ногами. Проводив девушку до самого подъезда, Саша ненадолго задержал взгляд на ее красивом лице, после чего не без труда заставил себя выпустить из руки ее хрупкую ладонь. Пока, Настя! Произнес он негромко. подавляя желание притянуть ее к себе и попробовать на вкус эти пухлые губы. Но, кажется, на сегодня ей без того хватило впечатлений, да и некогда ему сейчас. Еще увидимся. Пока, Саша. Девушка скромно улыбнулась ему, снова очаровывая своим смущением. Спасибо, что проводил. Спустя полчаса Карим уже был дома у Марго. Взволнованная девушка проводила его в комнату, где на старом потрёпанном диване лежал Стёпа, весь в синяках и кровоподтёках. «Ты как, бро?» Обеспокоенно спросил он друга, присев перед ним на корты. «Да нормально», — вымучил тот слабую улыбку. «Жить буду». «Кто?» Хмуро спросил Карим. Стёпа перевел болезненный взгляд на Марго. «Малыш, ты можешь оставить нас ненадолго?» слабым голосом попросил он. «У тебя что, от меня есть секреты?» С обидой проговорила девушка, не торопясь покидать комнату. «Марго, выйди, пожалуйста!» С нажимом повторил Карим просьбу друга, бросив на нее раздраженный взгляд. Она, кажется, обиделась, но спорить больше не стала, развернулась и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Саша присел на краешек дивана рядом с другом. «Кто это сделал?» Снова спросил он. «Помнишь Шумилова?» Ответил Степа, устраиваясь поудобнее и морщась при этом от боли. «Ну этого, который шмар себе у нас на районе вербовал». «Шума?» Глаза Карима округлились от удивления. Конечно, он его помнил, и это был один из самых опасных ублюдков, которых ему доводилось встречать в своей жизни. Но какое отношение он имеет к его Эфиму? «Помню, конечно, но какого?» «Короче, я ему денег должен». Обреченно выдохнул друг и отвел глаза. Брови Карима полезли на лоб, в голове просто не укладывалась эта информация. «Ну как? Твою мать, Ефим, как тебя угораздило?» «У меня не было выбора, мне нужно было бабло». Отрешенно отозвался Степа, снова морщась от боли. «Много и срочно». На тот момент больше негде было его взять. «Но я не понимаю, зачем, откуда? Почему ты мне ничего не сказал?» Карим был просто шокирован услышанным и никак не мог поверить в происходящее. «А зачем, Саш?» Из-под посмотрел на него друг. «Ты бы все равно мне ничем не помог. Так зачем бы я втягивал тебя в это? Я бы, может, придумал что-то?» «Не придумал бы». Мрачно отозвался Ефим. «Просто поверь мне на слово. Не придумал бы». «Ты можешь хотя бы объяснить, нафига тебе нужны были деньги?» «Могу», — ответил друг. «Но тебе это вряд ли понравится». «Говори», — потребовал Саша. «Мы когда еще в школе учились, я начал таскать у мамки деньги из кассы». Начал рассказывать Степа, избегая смотреть другу в глаза. Она никогда их тщательно не пересчитывала, просто сдавала в конце смены хозяйке под роспись, и все. Я сначала понемногу брал, боялся, что заметит, но она не замечала, никогда не замечала. И дебил вконец обнаглел. То на пиво, то на сигареты, то маргошу в кафеху сводить, то еще куда. Короче, сумма накопилась приличная, а потом бухгалтера подбивали бабки и насчитали на мамке недостачу. Она не понимала, откуда, ведь к кассе никто из чужих доступа не имел. Ефим тяжело вздохнул и с досадой поморщился. Короче, если бы я не нашел бабки, ее бы как минимум уволили, а как максимум посадили. Карим в тихом шоке слушал друга и едва сдерживался, чтобы не ёбнуть ему по башке за такую тупость. Но больше всего бесило, что Ефим до сих пор скрывал это все от него. «Почему ты мне раньше не сказал?» Со злостью сглотнув подступивший к Гурлуком, спросил он. «Я никому не говорил, Сань. Ну, стрёмно было. Да и зачем? Что ты мог сделать?» «Помог бы найти деньги», — пожал плечом Карим. «Да где? Это было год назад. Ты тогда еще даже не работал». «Откуда бы ты взял деньги? У какого-нибудь другого Шумилова? Я не хотел тебя в это впутывать». Саша не знал, что на это ответить. Действительно, год назад он сам был гол, как сокол, без малейшей надежды на хотя бы самый скудный заработок. «И сколько ты должен?» Спросил он, надеясь услышать не слишком большую цифру. Но его ожидания не оправдались. Степан назвал сумму, почти в два раза превышающую ту, что ему удалось скопить за год работы на станции. Блять, Ефим, как? Как ты столько вытащил из кассы у мамы?» Вытаращил глаза на него Карим, в голове не укладывалось, как вообще можно было потратить такие деньги на пиво и сигареты. Не столько, конечно, примерно раз в пять меньше, но за год набежали проценты типа. Степа снова сморщился, то ли от боли, то ли от осознания всей степени дерьмовости положения. которое он попал. А как вообще-то собирался эти деньги ему возвращать? Ефим снова отвел глаза. Поначалу думал: заработаю как-нибудь. Потом тема с зеркалами появилась, Я вообще нормально тогда поднял, хотел вернуть долг, но шум пропал куда-то и вообще не появлялся. Я обрадовался даже, подумал, что он забыл или сдох где-нибудь. Ты как ребенок, честное слово, с досадой покачал головой Карим. «Такие, как Шум, ничего никому не забывают. Сколько он тебе дал времени, чтобы вернуть долг?» «Две недели». Карим замолчал, прикидывая, где за две недели можно срубить столько бабла. «Теперь ты понимаешь, что тема Горыныча – это мой единственный шанс». Глухо произнес Ефим, глядя другу в глаза. «Конечно, за оставшиеся две недели я столько денег не подниму. Но если даже я верну ему какую-то часть, думаю, шум согласится дать еще небольшую отсрочку. Пусть с дополнительными процентами. Ты так всю жизнь будешь на него пахать. Обрубил его Карим. Степа грустно усмехнулся. По крайней мере, у меня будет эта жизнь. Погоди, не гони коней. В голове у Карима уже созрел план действий, пусть и сомнительный, но все же это было лучше, чем толкать наркоту. Часть денег у меня есть, а вторую часть мы найдем. Я поговорю с Иванычем, может, он одолжит мне в счет будущих зарплат. Выкрутимся как-нибудь без дури, бро. Да брось, Карим. Скептически усмехнулся Степа. Ты хоть представляешь, сколько тебе нужно будет вкалывать потом за эти бабки? Да и Иваныч, он, конечно, хорошо к тебе относится, но такую сумму вряд ли одолжит. Он же не псих. Да и вообще. Ты в этом году поступать собирался вроде. И что тебе теперь? Из-за моей тупости все бросить? Я не хочу ломать тебе жизнь, бро. Завязывай нагнетать. Поморщился Карим. Поступить я смогу и в следующем году. Годом раньше, годом позже. Это не так уж важно. А Иваныч вообще хочет меня управляющим сделать. И сам уйти на заслуженный отдых. Я возьму тебя на работу. Научу всему. Поверь, мы нормально сможем там поднимать. если с умом подойти к делу?» Ефим некоторое время помолчал, глядя на друга заплывшим глазом. «Хорошо. Поговори с Иванычем». Согласился он после паузы. «Но если он денег не даст, я пойду к Горынову». «Ладно». С неохотой согласился Саша. «Позови Марго». Попросил Степа, перемещаясь в вертикальное положение и снова морщась от боли. «Скоро ее предки со смены вернутся, и если они увидят меня в таком виде, это будет писец». «Тебе бы в больничку, бро, врачу показаться». С тревогой глядя на разбитую голову друга, предложил Карим. «Ты же сам знаешь, это плохая идея». Откидываясь на спинку дивана, в поисках удобного положения отозвался Степан. «Они по-любому ментам сообщат, а мне сейчас у ментов светиться никак нельзя». Ладно. Саша вздохнул. «Конечно, он и сам это прекрасно понимал. Поедем, значит, ко мне». Карим нашел Марго на кухне, она мыла посуду, периодически вытирая запястьем распухшие от слез глаза. «Сейчас я увезу его к себе домой», сказал он, встав позади девушки. «Но ему нужно в больницу». Взволнованно ответила она, бросив на парня злой взгляд. «На нем живого места нет». «Нельзя, Марго, нельзя». Устало выдохнул он. «Да не переживай ты так. Все с ним будет нормально». «Нормально?» Девушка развернулась, швырнув губку для мытья посуды в раковину и с отчаянием посмотрела ему в глаза. «Я же не дура, Саш. Я же понимаю, что его не просто так избили. У него ведь проблемы, да? У него ведь очень большие проблемы». «Не кипятись, Рит. Мы все решим». «Да хрен, что вы там решите!» Нервно крикнула она, и из ее покрасневших глаз снова ручьем побежали слезы. Парень внутренне напрягся. Он просто ненавидел женские слезы. «Я же сказал, решим, значит решим!» С нажимом произнес он, хмуро глядя ей в глаза. «Обещаешь?» Нервно обхватив себя руками, спросила девушка. «Обещаю». Марго слабо улыбнулась и кивнула. «Так-то верю. Тебе я верю. «Вызови нам такси!» Кайрим отвернулся, поймав себя на зависти другу. «Хотел бы он, чтобы из-за него так кто-нибудь переживал?» «Да, сейчас!» Засуетилась Марго, вытирая руки о кухонное полотенце. Саша присел на стул у окна, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Его мгновенно накрыла усталость. Денек выдался, как говорит Ефим, просто писец. Но не все в нем было так безнадежно. Парень вспомнил знакомство с Настей и на несколько мгновений все навалившиеся на него проблемы, как будто отошли на второй план. Он намеренно восстанавливал в памяти каждую деталь ее облика, ее точенную фигуру, длинные светлые локоны, волнующий взгляд и приоткрытые пухлые губы. В своих воспоминаниях он вновь перенес из этой маленькой тускло освещенной кухни туда, под арку, где они были вдвоем. Эта девушка зацепила его невероятно. и он не мог понять, почему и чем именно. Да, она очень красивая, но дело было не только в этом. Было что-то еще, что-то необъяснимое, невесомое, едва уловимое, но вполне реальное и ощутимое. И это что-то приводило парня в полный восторг. Он вдруг ясно осознал, что испытывает почти физическую потребность поскорее вновь увидеться с Настей. Такси подъедет через пять минут. Голос Марго вырвал парня из приятных воспоминаний. «Слушай, сестренка!» Обратился он к ней, стараясь не выдать своего переменившегося настроения. «Продиктуй мне номер, с которого я тебе сегодня звонил». «А я не могу». Всклипнула девушка, ее влажные глаза вновь стали наполняться слезами. «Я уронила телефон случайно, пока ждала тебя, и он разбился». Марго достала из кармана свой испорченный аппарат и показала его Саше. «Черт!» – выругался он, разглядывая глубокую трещину на мертвом экране. «Ладно, не переживай. Что-нибудь решим с твоей трубой!»